Глава четвертая Открыв глаза, я долго смотрел в потолок, собираясь с мыслями. Невесело улыбнулся. Тяжкие были времена. Хорошо, что они в прошлом. Вспомнив, как я разобрался с теми ублюдками, приободрился и почувствовал, как злая бурлящая энергия наполняет меня изнутри. Она тормошила и призывала к действию. встрепенувшись рывком встал на ноги. «Столько дел! Не время валяться в постели!» Собравшись, я отправился на поиски подходящего места для ритуала. Центральные районы лезть не стоило, слишком хороша защита от разрывов. Да и магов полно. Конечно, вряд ли кто-нибудь заметит работу ритуала, когда мир заливает токеан энергией, но стоит поостеречься. Странная концентрация Аманы может привлечь особо подозрительных. Я ушел к наружной стене и направился по Солань, петляя по тесным улочкам. Наверху бренчало железо, ругались караульные, сдающие наряд новым часовым. субедар распекал бойцов на все лады, выдавая такие перлы, что я остановился послушать. Вот жжет! Почасав подбородок, отвернул от стены. Нет, возле военных не стоит проводить запрещенный ритуал. Нужно что-то неприметное и в то же время хорошо защищенная, желательно, с путем отхода. Я ходил полдня. Если кто думает, что найти подходящее место в большом городе легко, то я разочарую его. Ни хрена это непросто. По крайней мере, в моем положении точно. Склады, запечатанные под охраной, по улицам и стенам ходят стражи, практически следят за магическим фоном столицы. Да и людей слишком много. Мне так и казалось, что за мной следят. Возможно, перенервничал. Суже я не привык каждый день проворачивать подобное. И все же я приметил три подходящих места. Все они имели свои плюсы и минусы. Одно из них оказалось захудалым трактиром, в котором собирались нищие. В целом приемлемо. Я мог бы снять комнату по дешевке, но близость военных и хлипкость дома заставили меня отказаться от этого варианта. Неизвестно, как пойдет процесс, а трактирщик наверняка меня запомнит. Еще подвернулся дом, сдаваемый в аренду. Очень неплохой вариант. Однако все упиралось в банальнейшую причину. У меня просто не было денег, чтобы снять такие хоромы. Поскрепев зубами, пришлось остановиться на последнем месте. «Да уж», — буркнул я. «Когда стану великим магом, никто...» Кто не должен узнать об этом? Пожарище. На берегу реки сгорелось десяток домов. От них остались лишь почерневшие остовы стен, полуобвалившиеся крыши да кучи углей. Дожди частично смыли сажу черноту, но все же здесь было очень грязно. К тому же местные жители загадили это место помоями и дерьмом. Отходы стекали с берега, и здесь стояло такое зловоние, что даже самый распоследний бродяжка вряд ли сунется сюда. Занятное местечко. Я бы ни за что не полез в эту клоаку, и, конечно, предпочел бы более сухое и приятное место, но, побродив вокруг, углядел кое-что интересное. Похоже, вчерашний ливень закончил начатое ранее и подмыл берег, отчего один из трухлявых домиков свесился вниз, приоткрыв узкую щель в земле. Туда сбегал небольшой грязный ручеек. В проломе я разглядел уголки каменных блоков, торчавшие из земли, и рискнул подойти поближе. Морщась от вони, склонился над дырой и посмотрел вниз. Дневной свет почти не проникал внутрь, и разглядеть удалось немного, однако этого хватило, чтобы увериться в своих догадках. Похоже, здесь открылся проход в катакомбы города а все спуски, между прочим, находятся под строгим контролем городской стражи. Поднявшись на ноги, я осмотрелся. В пределах видимости возвышался храм Тримурти. Длинный шпиль венчала трехлучевая золотая звезда, заключенная в круг. Рискнуть? В принципе, храм не так уж и близок. Вряд ли жрецы поймут, в чем дело. К тому же слой земли должен сгладить выбросы энергии. Обдумав все как следует, я покинул это место, чтобы через час вернуться с факелами. Задержав дыхание, протиснулся внутрь и легко спустился по массивным бетонным блокам на дно огромного тоннеля, идущего вдоль реки. Похоже, Антария построена очень давно, и история ее основания уходит в далекое прошлое. В огромном тоннеле смогла бы свободно проехать повозка, запряженная парой лошадей. Черкнув кресалом, я зажег один из факелов. Льняной ком, пропитанный алхимическим маслом, вспыхнул белым бездымным пламенем и разогнал тьму. Под ногами журчала мутная вода. Она убегала в многочисленные небольшие отнорки, отходящие от основного прохода, отчего в главном тоннеле ее было не так много. По моим подсчетам, я спустился ниже уровня дна реки, но тоннель не был затоплен. А это наводило на мысль, что древние строители обладали какими-то секретами в своем ремесле. Куча мусора и грязи говорили о том, что в этом месте давно не ходили, и это меня очень порадовало. Я немного прошелся по тоннелю. Через несколько десятков шагов он отвернул от реки, поднимаясь вверх. Под ногами перестало хлюпать, и я ступил на сухие камни. «Отлично!» Для успокоения прошел дальше, пока не уткнулся в небольшой грот. В него входили три тоннеля, если считать тот, по которому я пришел. Все они оказались перегорожены массивными проржавевшими решетками, которые поставили не весь сколько лет назад. Я подошел к одной из них и скептически посмотрел на огромные каверны в металле. Ржа почти перегрызла стальные прутья. При нужде их можно легко вырвать. Вернувшись назад, нашел ровную площадку и остановился. По моим подсчетам, от места спуска я отошел на сотни-полторы шагов. Надо мной сейчас хижины простых жителей, что никак не помешают в осуществлении моего замысла. Можно приступать. Пришлось бегать наверх и сделать метелку из полыни, чтобы смести накопившуюся вековую пыль. Хорошо, что по тоннелю гулял ветерок, иначе бы я задохнулся. Поднятая пыль хорошо липла к телу, поэтому к концу уборки я был грязен, как свинья. Однако удовлетворенно взирал на дело рук своих. Гранитная площадка была чиста, словно в день постройки. Идеально. выудив из сумки свиток, раскатал его на полу и придавил края камешками. Еще раз придирчиво осмотрев его, я вынул мел и приступил к начертанию. так -с. «Рекомендовано начинать с внутреннего круга». «Логично. В таком случае я всегда смогу видеть, что черчу, и не сотру фигуры». «Что там у нас? Ага». Покрепче ухватив мел, я уверенно провел первую линию. В центре печати расположился круг, место, которое займет накопитель. Снаружи квадрат, углы которого устремлены по сторонам света. Расписываю цепочку символов на каждой грани и не забываю чертить линии, связывающие воедино все части печати. Рисую звезду, малые печати концентрации на лучах, цепочки символов, провожу главные и побочные линии силы, связывающие все воедино. Завершаю рисунок вязью символов по внешнему кругу. Мелок порхал в пальцах и пачкал гранитные плиты. Рисунок усложнялся, фигуры сплетались в диковинных сочетаниях, и каждая имело смысл. Даже самая малая деталь важна в ритуалистике. Нигде нельзя ошибиться, слишком велика цена ошибки. Готово. Линии вспыхнули желтоватым пламенем и выровнялись. Все мои мелкие погрешности, неровности исчезли. Печать выглядела так, словно вышла из-под рук механоида, а не человека. Точно выверенные линии, идеальные окружности, вычурные трины и секстили. Я неотрывно смотрел за тем, как гаснет волшебное пламя. Первая печать, начертанная собственноручно, будоражила сердце и сознание, вызывала гордость и удовлетворение. Впервые я настолько близко соприкоснулся с миром магии. И это восхитительно. Незабываемо. Сердце кольнуло досады от того, что я не могу сам активировать печать. Быстрее бы прикоснуться к океану маны, которая наполняет все сущее в нашем мире. О, я жаждал этого так, что в мире не хватило бы слов, чтобы описать мое желание. Я хотел этого так сильно, насколько это вообще возможно. Пламя погасло. Я осторожно коснулся края печати, затем, осмелев, потер один из символов подушечкой большого пальца. Занятно. Мел впитался в камень, и мои старания ни к чему не привели. Подготовка завершена. Осталось дождаться приближения разрыва и вернуться сюда для активации ритуала. Вздохнув, я распрямился, убрал остатки мелка в сумку и поспешил к выходу. Затушив факелы, положил их на камешек и выглянул из щели. Убедился, что рядом нет людей. Выбрался из подземелья. Уже смеркалось, поэтому я торопился закончить начатое. Стараясь не наследить, подтащил досок, мусора и завалил проход в катакомбы. С чувством исполненного долга я поспешил в свою нору. Заморосил легкий дождик, и я обрадовался этому. Он смой от следы. Я все сделал как надо. Более скрытное место придумать сложно. В катакомбах, судя по тому, что я видел, никто не ходил уже сотню лет и вряд ли сунется в ближайшее время. Пути отхода тоже есть. Можно выбраться сквозь щель в земле или убежать по тоннелям в случае чего. Я не слышал о том, чтобы разрыв открывался в земле. Под землей тварям той стороны делать нечего, ведь самое вкусное живет на поверхности. Ходили слухи, что иногда пробои происходили в океане, и тогда портовым городам приходилось несладко Хорошо, что Антария далеко от моря, и что от морских портов к столице ведет лишь широкая река. Но пусть она и велика, однако морских тварей в ней нет, а речные обитатели не настолько страшны, как жители океанских глубин. А вот и мое жилище. Добрался. Быстро заскочив комнату, я взял исподнее и выскочил в коридор. Нужно умыться. От меня несет так, что глаза режет. Хорошо, что кляус здесь нет, она бы мне устроила головомойку. «Тейрон!» — сглазил. «Да что ж такое!» «Несносный мальчишка! Ты опять просрочил плату! Вот выселю тебя и будешь ночевать на улице среди бездомных!» Старушка хватанула воздуха, чтобы выдать очередной вопль, и поперхнулась. «Чем это воняет?» — через секунду возопила она. «Из какой помойки ты вылез?» «Этот вас мрада разбегутся все мои постояльцы!» «А вы не нюхайте!» — посоветовал я. «Вот ваши деньги!» «Кучерявых снов, госпожа Кляо!» Сунув монетки ошарашенной женщине, я выскочил во двор и, сбросив вещи, подошел к бочке с водой. Зачерпнув ковшом теплой воды, я взял горсть песочка из кучи и начал с ожесточением оттирать кожу. Удобствами здесь и не пахло. Деревянные кабинки, бочки с водой и песочек вместо мыла — это все, на что можно рассчитывать в подобной гостинице. Впрочем, я не жаловался на жизнь. здоров почти сыт Вскоре перейду в неофиты, а это совсем другой уровень, скажу я вам. Отмывшись и постирав вещи, я вернулся в комнату, где после легкого ужина уснул сном праведника. На следующий день я размышлял над поисками работы, и мне в голову пришла дельная мысль, почему я обязательно должен идти на рынок? Я ведь почти ученик Жбаша. Неужели он не найдет мне дело, за которое я смогу получить полсотни серебрушек? Покрутив мысль «так и этак», я собрался и отправился в мастерскую. Только я вошел внутрь, сразу же наткнулся на Арама. «Доброе утро, господин Тейрон!» — как всегда вежливо поприветствовал он. «Как ваши дела?» «Доброе!» — улыбнулся я. «Неплохо! Вот нашел место для ритуала. Тише!» Словно змея прошипел мужчина, придвинувшись ко мне. Некоторые вещи стоит обсуждать в более приватной обстановке. Понял. Улыбка слетела с моего лица, но, вспомнив о цели визита, я воодушевился. Арам, а у Варлока случайно нет для меня работы? Пара монет мне совсем не помешает. Работа? Помощник мага потер подбородок. Пожалуй, ты прав негоже когда один из людей Варлока вынужден побираться!» «Идем!» Мы поднялись наверх, и я увидел Ганта, Лару и Шантру. Они что-то бурно обсуждали, но, увидев меня, и Арама притихли. «Доброе утро!» Я пожал руку Ганту и кивнул девушкам. Шантра что-то буркнула, а Лара одарила меня улыбкой и прикрыла глаза. «Тейрон пойдет с вами!» пояснил рам посмотревшим на него ученикам. «Зачем он нам?» — фыркнула Шантра. «Пользы с него никакой». «Так нужно», — не изменившись в лице, ответил помощник мага. Шантра демонстративно отвернулась от меня и уставилась в окно. «Отлично!» — Гант радостно оскалился. «Я рад, что ты с нами, дружище. Будет с кем поболтать. Заодно увидишь, чего мы стоим». Лара пошевелилась и произнесла, «Вероятности складываются благоприятно. Я за то, чтобы Тейрон шел с нами». «Уверен, вы поладите», — с нажимом произнес Арам. «А теперь к делу. Остальные уже в курсе, так что повторяю для тебя, Тейрон. Господин Жбаш приказывает вам помочь городской страже зачистить логово сектантов». Каждому из вас заплатят по двадцать пять золотых. Простая работа, легкие деньги. И что гораздо важнее, повышение репутации у стражников. И поторопитесь, скоро начнется штурм. — Мы все сделаем, — ответила Лара. — Варлок может рассчитывать на нас. — Не подведите его, — кивнул на прощание Арам и оставил нас. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Первой заговорила Шантра. «Я не буду с ним нянчиться. Если станет горячо, пусть сам о себе заботится». «Мне не нужна нянька», — раздраженно выдохнул я. «Я сам могу постоять за себя». «Мясо заговорила», — осклабилась она. «Надеюсь, что кроме людей там окажутся и другие твари. Хочу посмотреть, как ты обмочишься». «Хватит!» Ударила ладонью по столу Лара. Острить будете позже. Не слышали, что сказал Рам? Выходить нужно сейчас. Берите, что вам надо, и в путь. Встречаемся во дворе. Я готов, поправив сумку на плече, сделал шаг к двери. Эй, не спеши. Покатился Ган к своей комнате. Идем со мной. Я накину доспехи и отправимся вместе. Отказываться я не стал. Если приглашают, то почему бы и не посмотреть, тем более мне и самому интересно, как все это работает. Мы зашли к парню, и Гант подкатился к доспеху. Положив руку ему на бедро, он что-то прошептал, и доспех опустился на колени. Внутри что-то щелкнуло и тихо зажужжало. Металлическая пластина, закрывающая грудь и живот, разошлась надвое, открыв нутро доспеха. Начинка доспеха представляла собой удобное мягкое кресло с несколькими ремнями. Гант ухватился за специальные поручни, подтянулся и ловко заскочил внутрь. Устроившись поудобнее, он пристегнулся и подмигнул мне. — Подожди немного, сейчас пойдем. Нагрудник закрылся с легким щелчком и доспех шевельнулся. Дрогнули руки, несколько раз сжались пальцы. Голова повернулась из стороны в сторону, качнулась вверх-вниз. Гант-рыцарь пошевелился и сделал шаг вперед. «Порядок!» Голос Ганта звучал глухо, но громко. «Идем!» По пути я немного приотстал, наблюдая за движениями Ганта. Он шел уверенный, что удивительно почти бесшумно. Мне удалось разглядеть подошвы доспеха, и я заметил, что они подбиты толстым слоем кожи. «Собрались!» — во главе нас девушки. «Идемте быстрее!» Лара оделась в легкую повседневную одежду. Башмаки, черные штаны и куртка. Волосы собраны в тугой пучок. На поясе сумка и кинжал. Шантра облачилась в плотную кожаную одежду коричневого цвета. У нее также оказалось оружие, копье с нее ростом. Также рядом с ней стояли «Три пса!» «Огромные твари! Я никогда не видел подобных!» «Два оказались мне по пояс, третий же и вовсе мне по грудь!» «Под кожей у них играли мускулы, все тело бугрилось от мышц!» «Псы молчали, не скалились и не лаяли!» «Они обнюхали меня и уселись вокруг, не отводя взгляда!» «А ты что, не взял даже ножа?» — приподняла обрыв шантра. «Точно, смертник!» Я смутился. В сумке у меня лежал небольшой нож, но оружием его назвать сложно. «Да ладно тебе!» — отмахнулся Гант. «Мы просто подстрахуем стражу. Арам сказал-то нам ничего серьезного». «Эй, вы идете?» — обернулась Лара. «Будете болтать по дороге!» Девушки зашагали в сторону квартала купцов, и мы поспешили следом. «Думал, маги не используют оружие». Я посмотрел на меч Ганта. В книгах, что я читал, редко кто использовал клинки. «Старые книги читал, ты читал, Тей!» Прогудел Гант, ненадолго задумался. «Впрочем, некоторые маги полагаются на свою силу и брезгуют брать в руки копье или меч. Зависит от техник и сил мага. Но по мне, клинок за пазухой — весомый аргумент в любой битве. Не поспоришь». Хмыкнул я и кивнул на псов, сопровождавших девушек. «Не расскажешь, что за твари?» «Твари, ты верно подметил!» — хохотнул Гант. «Но говори потише. Шантра дерьмом и зайдет, если услышат как ты называешь ее любимцев». «Шантра странная», — заметил я. «Она не любит людей», — кивнул мой собеседник. «Предпочитает собак. У нее с ними особые отношения» управляет ими разговаривает предположил я что то типа этого хмыкнул ганд а что насчет лары лара может становиться полуматериальной после некоторого раздумия ответил ганд ну и еще кое что извинитой не могу рассказать слишком многого понятно еще не считают меня своими в полной мере чтобы делиться секретами впрочем я не в обиде и поступил бы точно так же «И знаешь, что ты...» — вздохнул Гант. «Знаю, что у тебя сейчас нет времени, но после того, как станешь неофитом, займись физическим развитием». «Это еще зачем?» — не понял я. «Мне нужно будет развиваться как магу. Пусть воины играют мышцами». «Видишь ли...» — посерьезнил ганд «Чем крепче тело, тем легче развиваться». «На начальном этапе это очень важно, до ранга адепта, во всяком случае, точно. Чем ты сильнее, тем легче переносить нагрузки. Да банальный пример. Когда прорываешься через барьер Леруша, знаешь, что происходит?» «Откуда?» — приподнял я бровь. «Корежит так, что, кажется, вот-вот сдохнешь», — приободрил Гант. «И чем ты физически крепче, тем лучше». «Свалиться в обморок — худшее, что может случиться!» «Спасибо за информацию», — пробормотал я. Я подобного не читал. Похоже, еще одна мелочь, о которой не пишут. Зная об этом, занялся бы физической подготовкой раньше. Теперь уже поздно. Остается только ждать разрыва и постараться не умереть во время него. «Гант! Тей!» — помахала рукой Лара. «Идите скорее!» Мы ускорились и нагнали спутниц. Лара беседовала с Вислоусом-стражником, доспехи которого выглядели так, словно он полировал их каждую свободную минуту. Перебросив копье в левую руку, он поскреб вспотевший лоб. Неохотно подтянув ремешок от шлема, переступил с ноги на ногу и обратился к нам. — Значится так, господа маги. Идите за мной. Отведу вас командиру, а уж он решит, что делать дальше. Квартал торговцев раскинулся в южной стороне города. Здесь жили люди с хорошим достатком, но в силу своего происхождения или нехватки средств, не имеющие возможности переехать во внутренний город столицы Впрочем, они не нищенствовали, и многие семьи имели отдельные дома, соседствующие с каменными двух- и трехэтажными домиками на несколько семей. Заглядевшись по сторонам, я не заметил, как мы остановились и едва не врезался носом в ганта. Парень едва слышно хрюкнул и придержал меня за плечо. Жесткая кожа внутренней стороны латной перчатки больно оцарапала меня, и я скривился, недовольно посмотрев на мага. Он отпустил меня и кивнул головой вперед. Двухэтажный особняк, стоявший возле площади, плотным кольцом окружили стражники. Первая линия держала в руках копья и щиты. За ними стояли мечники и арбалетчики. Позади строя ходил командир, покрикивая на подчиненных. Отдельными группами по три человека стояли клирики. Не слишком много, я насчитал всего шесть человек. Золотая ветвь дуба, вышитая на плаще. Безусловно, воины сельми целительницы Языки пламени носят последователи Тамериона Яростного. щиты и меч на синем фоне последователи Кархиота-рыцаря. Командовал клириками седовлас и жрец в свободных одеяниях, его рясу перехватывал золотистый пояс, указывающий на ранг церковной иерархии. «Взять живым хотя бы одного предателя!» — громыхал жрец. Стражник подвел нас командиру и отдал честь. «Собидар Амильо, к нам прибыли ученики господина Жбаша. Что прикажете с ними делать?» «Возвращайся на свой пост!» — приказал Рамилью и посмотрел на нас. — А вы следите, чтобы ни один сектант не вырвался из окружения, и постарайтесь в этот раз ничего не сломать. Стойте подаль и не вмешивайтесь в работу стражников. — Похоже, Субедар не слишком вас любит. — хмыкнул я и скрестил на груди руки. — С полгода назад при зачистке логова культистов мы немного увлеклись и поломали пару лавок хохотнул Гант. Рамилья все еще злится. «Если бы пару», — проворчала Шантра. «Там несколько домов чуть не рухнуло». «Подумаешь?» — беззаботно попытался пожать плечами Гант. «И стоит дуться из-за такого пустяка». «Арам говорил, что Рамилю в половину урезали жалования на полгода, а тут снова мы», — криво усмехнулась Шантра. «Как думаешь, сектантов много?» — спросил я. «Кто знает, дружище?» — зевком ответил Гант. «Пять, десять, сто. Мне плевать, если честно. Чем больше, тем лучше». «Что-то не так», — тихо произнесла Лара. «Линии вероятности нестабильны. Я не знаю, что происходит. Магафон повысился, концентрация маны внутри здания растет в геометрической прогрессии. Будьте начеку на засуетились прогудил Гант. К дверям дома отправилась группа солдат, усиленная отрядом клириков. Штурм начался.